Глава 9. Дни, проведенные в седле, слились для Вивьен в один бесконечный. Она почти сбилась со счета, сколько времени они стремительно мчались почти без остановок. Четыре, пять дней. К ночи они всегда старались добираться до постоялых дворов или гостиниц. Там они забирали ужин в снятую комнату, ели и ложились спать. А утром опять садились в седло и отправлялись в путь. Уже стемнело, когда они добрались до очередного мелкого городишки, на въезде в который расположился постоялый двор. Уставшие, измученные дорогой и бесконечной гонкой, беглецы въехали в ворота постоялого двора. «Вив, давай завтра поспим подольше. Все тело с непривычки уже ломит». Спешиваясь и передавая поводья подоспевшему мальчишке конюху, попросил Лео. «Отдохнем, выспимся и потом двинемся дальше, а?» В его голосе было столько усталости, что Вивьен задумалась. Она и сама порядком измоталась скакать верхом. Лео прав. Небольшая передышка им не помешает. Ее сила даже не начала восстанавливаться после выброса и снимать усталость магии она пока не могла ни себе, ни Лео. «Ладно», — спрыгивая с коня и обнимая мальчишку за плечи, сказала Вивьен. «Я не против. И, кстати, сегодня поужинаем не в комнате», а в трактире. Неплохо бы послушать новости империи, о чем болтают. Свежие сплетни, слухи. Попозже ляжем, попозже встанем, отдохнем немного, а потом снова в путь. На первом этаже постоялого двора располагался трактир, что было весьма удачно. Пока Вив договаривалась с молодой дочкой хозяина заведения о ночлеге и ужине, Лео стоял неподалеку в зале первого этажа, облокотившись о перила лестницы ведущий на второй этаж комнатам, сдаваемым в найм, и наблюдал, как девушка, не переставая улыбаться, разглядывала молоденького красавчика-аристократа и постоянно то приглаживала волосы и заводила выпавшие из косы прядки за ушко, то одергивала фартук, то поводила плечиками и наклонялась над стойкой так, что открывался вид на роскошный бюст в разрезе белоснежной блузы. Она была явно озадачена тем, что не получила никакой ответной реакции на свой откровенный призыв. Парень просто принял ключи от комнаты в обмен на Селины и, развернувшись, пошел в сторону лестницы, провожаемый удивленным, обиженным и одновременно таким «женским взглядом». «Наша комната номер семь. Топай за мной». Поднимаясь мимо Лео по лестнице вверх, обронила усталый Вив. «Разместимся и сразу спустимся ужинать, иначе если лягу на кровать, я уже никуда не пойду». «Ты видела, как тебе дочка хозяина глазки строила?» не выдержал Лео. «Видела. И что?» Раздраженно сверкнула на него глазами Вивьен. «Нет, ничего, просто так». Поднимаясь вслед за Вивьен по лестнице, ухмыльнулся Лео. Когда они позже спустились на первый этаж к ужину, свободных столов было достаточно — Но Вив выбрала самый дальний в углу у стены и села спиной к стойке, чтобы не видеть пылких взглядов, которые продолжала бросать на нее дочка хозяина. Лео, наоборот, сел лицом к стойке и двери и мог наблюдать не только за ней, но и за всеми входящими в трактир гостями. «Что желаете?» — томным голосом нараспев произнесла девушка, подойдя к их столику, останавливаясь около Вив и касаясь ее плеча бедром. «Жаркое из зайца и овощи для нас обоих», — ответила Вив, слегка отклоняясь в сторону, чтобы прекратить касание бедра до своего плеча. «Пить что будете?» Придвигаясь ближе и продолжая тереться бедром, почти пропела девушка. «Темный эль и травяной отвар», — сказала Вив, глянув из-под лобья на Лео, который наблюдал этот душераздирающий поединок, прикрыв рот сжатым кулаком, чтобы не было видно ехидной улыбки. «Хорошо, надо немного подождать». Хозяйка отошла, кинув на Вив многозначительный взгляд. Так глубоко вздохнула. «Смотри, как бы она тебе приворотного зелья в еду не подмешала», хмыкнул Лео, когда девушка скрылась за стойкой в двери, ведущей на кухню. «Завидую молча», — раздраженно отозвалась Вив. «Надо было рожу пострашнее навести. Каждый раз одно и то же. Надоело уже». Ворчание Вив было вполне обосновано. Каждый новый постоялый двор, и каждый раз одна и та же картина. Молодая хозяйка, пылкие многообещающие взгляды на красивого юношу. В первый раз Виф это наблюдала с некоторым удивлением. В следующие разы они с Лео просто посмеивались над этим, а сейчас ее это стало раздражать. «Кажется, я начинаю понимать мужчин, на которых женщины вешаются сами. Все-таки это ужасно раздражает». Удрученно вздохнула Вивьен. «Ну и зря ты так. Может, она цену скинет на ужин, если ты ей ласково улыбнешься», продолжил глумиться Лео. «Я вот был бы не против, чтобы меня кто-нибудь так раздражал». «Мало еще», — сурово отрезала Вив. «Мне бы не хотелось, чтобы она потом ночью к нам в комнату вломилась. А вот мне... Проклятие!» вдруг прошептал Лео, меняясь в лице и глядя за спину Вив. «Что там?» Вив с трудом сдержалась, чтобы не обернуться. Имперцы, черная форма с красными значками на рукавах и воротниках камзолов и еще на плащах. Лео внимательно рассматривал вошедших. Безна, это знаки отличия инквизиции. Выдохнула напряженная Вив. Думаешь, те, что в ковине были? Но как они так быстро нас догнали? Уйдем? Чуть дернулся Лео. Нет, вряд ли те же, наверное, другие. Мало ли инквизиторов в империи. Сидим, поздно дергаться, только внимание привлечем. Пока проблемы нет. Мы сняли комнату, пришли поужинать. Медленно и тихо говорила Вив. Поменьше на них смотри. Сколько их? Десять, двенадцать. И вот еще двое вошли. Видимо, это последние. Почти все столы свободные заняли. И тут за спиной у Вив раздался красивый бархатный мужской голос. «Сандер, давай сюда. Тут, кажется, остались два свободных места». «Сандер?» Вив чуть было не подпрыгнула на месте. Внутри все оборвалось. А вот это уже проблема. «Сандер Маро, Охотник за магическими аномалиями. Главный темный маг и инквизитор империи. Вот же Хорд. Нет-нет, только не за наш стол», мысленно взмолилась она, сжав кулаки и зажмурившись. Богиня, пожалуйста, пожалуйста, не надо, не надо. Молодые люди, у вас свободно? Не против, если мы присядем к вам за столик, а то свободных мест уже не осталось. Откуда-то сверху и совсем рядом с Вив продолжил тот же голос. Вив обреченно выдохнула, собралась с мыслями, открыла глаза, обернулась. Перед ней стоял красивый высокий шатен с карими глазами, слегка с заросшим щетиной подбородком, в дорогом дорожном костюме. Она внутренне сжалась на мгновение, но быстро взяла себя в руки. «Добрый вечер, милорды. Присаживайтесь. Места не куплены». Даже голос не дрогнул, а прозвучал вполне спокойно, даже равнодушно. И сразу же к ним за стол подсели двое. Шатен, который спрашивал разрешение, сел на скамью рядом с Вивьен. Второй, смуглый брюнет с серо-зелеными глазами, гладко выбритым лицом и цепким тяжелым взглядом из-под лобья села рядом с Лео. Это и есть тот самый Сандер? К столику тут же подлетела дочка хозяина трактира и с таким же томным видом, как до этого смотрела на Вив, стала поглядывать на новых гостей. «Как же все-таки ветреные и непостоянные эти женщины!» — устало ухмыльнувшись, подумала Вив. Хотя было ожидаемо, что девушка быстро переключится с молодого смазливого мальчишки, на зрелых интересных мужчин. Сандер сделал заказ, даже не взглянув ни разу на девицу, не сводящую с него восхищенного взгляда, и теперь не стесняясь рассматривать своих соседей по столу, Вивьен и Лео. Сидевший рядом с Вив незнакомец, немного помолчав и понаблюдав за Сандером, решил первым прервать тишину. «Позвольте представиться, меня зовут Арно, это мой брат Сандер. Он слегка развернулся к Вив, рядом с которой сидел», Та даже не дрогнула. Вскинула на несколько секунд взгляд на одного, потом на другого, вежливо кивнула. «Я? Верн. А это мой компаньонный друг Лео», представилась она, кивнув на Лео. «Вы тут по делам или путешествуете?» — продолжил Арно. «Мы едем в столицу. Планирую в этом году начать учиться в Академии нацелителя». Вив приходилось выкручиваться на ходу. «Похвально. А мы путешествуем» по делам. «Ага, в компании с двенадцатью магами-инквизиторами», — подумала Вив, кивнув сначала на одного, потом на другого мужчину ироничным взглядом. В этот момент принесли заказ. Жаркое, эль и травяной отвар. Вивьен подвинула к себе пышущий жаром горшочек и, взяв в руки столовые приборы, принялась за ужин. Лео тоже изрядно проголодался и с удовольствием накинулся на еду. «Сандер, «Прекрати так пристально рассматривать юношу. Ему кусок в горло не полезет», — хохотнул Арно, глядя, как брат буравит взглядом юношу. «Как ты сказал твое имя?» «Верн? Мы раньше не встречались? Лицо твое мне знакомо. Где-то я тебя видел», — вдруг прервал молчание Сандер. Вив захотелось вжаться в скамью, а лучше исчезнуть. Но она дернула плечами, качнула головой, оторвав взгляд от Жаркова, пристально, без страха посмотрела на Сандера. «У меня хорошая память, милорд. Вряд ли мы встречались. Я бы запомнил», — спокойно произнесла она и мысленно выдохнула. Кажется, прозвучало вполне уверенно. «Когда планируете выдвигаться в столицу?» — спросил Сандер, не отрывая взгляда от юноши. Виф неторопливо положила в рот кусочек мяса и, пока жевала, пыталась прикинуть, какой ответ будет правильным. «Еще не решили». «Наверное, завтра», тщательно проживав и проглотив мясо, наконец сказала она. «Да, еще не решили», — решил вставить свое слово Лео, уплетая мясо. «Откуда путь держите?» — не унимался Сандер. «С севера. Путешествовали на каникулах? А почему именно целительский? Почему не к боевикам или на темную магию? Парни обычно на эти факультеты рвутся?» — продолжил свои расспросы Сандер. А у меня талант к целительству. Получается неплохо, да и нравится. Спокойно и рассудительно ответила Вив. И ведь ни слова, ни правды не сказала. Серьезно? Да, вот отучусь и пойду в королевские целители. Сделаю себе головокружительную карьеру. Добавила вызов в голос Вив. Арно расхохотался. Похвально, это хорошая цель. А то наши королевские целители совсем обленились. Даже пустяковую рану залечить не могут. Вон, у Сандера уже месяц рана не затягивается. Если милорду будет угодно, могу глянуть на рану, сказала Вив, глядя на Сандера, и тут же пожалела. Вот кто за язык тянул, а вдруг он согласится? Но с другой стороны, пройти мимо и не предложить помощь целителя, если можешь помочь, это неправильно. Истинному целителю не важно, кто нуждается в помощи, пусть даже инквизитор или сам Сандер Маро. Сандер ничего не ответил, но Вив почувствовала, как по ней прошлись магические щупы темного мага, мягко коснулись безжизненного источника магии и порадовалась, что он сейчас пуст, и Сандер ничего не увидит, кроме магически слабенького мальчишки. Но как только Сандер убрал щупы, источник вдруг дрогнул, как будто проснулся от чужеродного касания, и послал тоненькую ниточку силы магии по венам. Вивьен сначала напряглась, прислушиваясь к себе, но ниточка силы была настолько слабая, что она сама с трудом ее улавливала, поэтому после недолгих размышлений даже прятать ее не стала. Они еще долго разговаривали о столице, академии, целительстве и даже успели обсудить некоторые целительские приемы при восстановлении сил после тяжелых заклятий, Прежде чем, наконец, закончив ужин, Вив и Лео встали и, вежливо откланившись магам направились спать. Вивьен еле сдерживалась, чтобы не рвануть бегом вверх по лестнице в снятую ими комнату и поскорее не запереться изнутри. Несмотря на то, что болтать с магами было интересно, она ни на минуту не забывала, с кем имеет дело, и не расслаблялась. Они с Лео почти дошли до лестницы, когда за спиной раздался голос Сандера. Верн «Постой!» Вив застыла и напряглась, но когда развернулась к Сандеру, лицо было уже невозмутимым и спокойным. Сандер шел к ним быстрым и решительным шагом. Внутри у Вив все застыло, и даже вся жизнь за мгновение пронеслась перед глазами. «Подожди», — сказал он, подходя ближе. «Мы собираемся выезжать около полудня. Присоединяйтесь к нам, так будет безопаснее». При упоминании о безопасности Вив чуть не икнула, просто чудом сдержалась и даже положила правую ладонь чуть выше живота, чтобы остановить спазм, грозящий вернуть обратно весь съеденный ужин. — Нам все равно по дороге. — Какая комната у вас? — Седьмая, — почти прошептала Вив, внезапно осипшим голосом, отчаянно борясь с приступом тошноты. — Мы бы не хотели обременять вас, милорд. Но договорить ей не дали. — Ерунда. Прекрати. Тоном нетерпящим возражений отчеканил маг. «Зайду за вами завтра. Будьте готовы и спокойной ночи». И после этих слов, не дожидаясь ответа, развернулся и пошел обратно. «Спокойно, Вив, спокойно. Выдыхай и пошли». Лео первый пришел в себя и уже тянул Вивьен за рукав. Вив плохо помнила, как поднялась по лестнице, когда зашла в комнату вслед за Лео, закрыла дверь и прижалась к ней лбом. «Что делать-то будем?» — в дверную перепонку простонала она развернулась спиной к двери и некоторое время стояла, привалившись к ней, сложив руки на груди и молча глядя на Лео. Тот был невозмутим. Он вкусно поел, его ждала чистая и удобная кровать, сладкий сон и дорога, полная приключений. Так в чем проблема? Будет день, будет пища. Разве не было понятно сразу, что в дороге может случиться что угодно? Плохого, пока ничего не произошло. Какой смысл переживать заранее? Вивьен даже позавидовала его настрою. Ей бы так. У нее-то в голове уже какие только фантазии не играли. Даже ритуальное сожжение их слео на костре. Хотя это, конечно, перебор. Эти времена Инквизиции давно в прошлом. Прекрати так переживать. Первый не выдержал Лео. Утром встанем пораньше и свалим отсюда. Открывай карту. Может, можно съехать на другую дорогу? Они нас потеряют из вида. «Как думаешь, они уже знают, кто мы?» Вивьен прищурилась и прикусила нижнюю губу, глядя на волчонка. «Не, вряд ли. Тогда бы не церемонились. Схватили сразу и все». Лео устало сел на свою кровать, расстегивая камзол. «Прекрати паниковать раньше времени, Вив. Все будет хорошо. Давай ложись спать. Утро вечера яснее. Сейчас мы сделать ничего не сможем. Уезжать в ночь опасно». «Лошадям нужно дать отдых». «Да и сами мы устали за день в седле». Лео был прав. Их лошади дорогу не осилят. Новых сейчас взять негде. А ночью уезжать, только новые приключения искать на свою голову. «Да, ты прав. Давай ложиться. Надо попробовать уснуть. Завтра будет тяжелый день». Несмотря на переживания, Вив сразу провалилась в сон, как только ее голова коснулась подушки. Даже Лео возился в своей кровати дольше, прежде чем заснуть. Проснувшись рано утром, Вив сразу ощутила, что внутренний источник магии начал медленно восстанавливаться. Магия плескалась и нежилась внутри. Обновленная, красивая, пусть пока еще очень слабая, но она будет день ото дня расти. Ну что ж, хоть одна хорошая новость. Скоро можно будет не опасаться почти ничего и никого. Почти. Она встала и разбудила Лео. Было еще темно, когда они вышли из комнаты, стараясь не шуметь. Спустились по лестнице на первый этаж и отправились в конюшню. Мальчишка-конюх спал в пустом стойле, негромко посапывая, бросив подстилку на сено и накрывшись головой потрепанным лоскутным одеялом. Они не стали его будить, а седлали коней сами. Вив торопливо крепила дорожную сумку к седлу, когда позади раздалось. «Вы уже здесь? А я отправил Арно вас будить». Вив от неожиданности выпустила из рук сумку. Та глухо стукнулась о деревянный пол. Вивьен медленно обернулась на голос, перед ней стоял Сандер Маро, собственной темной магической персоной. Свежий, выспавшийся, побритый, причесанный волосок к волоску, одетый в свежий дорожный костюм. Красивый, даже, можно сказать, возмутительно красивый для столь раннего часа. Стоял, улыбаясь, сложив руки на груди. Планы поменялись, решили выехать засветло. Он наклонился, легко поднял сумку с пола и, мягко отстранив Вив, начал сам крепить ее к седлу, пока Вив пыталась собраться с мыслями. «Ну вот, теперь надежно будет». Он закончил, обернулся к Вив и улыбнулся, мягко похлопав коня по крупу. «Сандер, мальчишек в комнате нет». Заходя в конюшню, начал было орно, но, увидев всю компанию, осекся. «О, вы уже здесь? А я-то думал, куда вы делись? Отлично. Тогда поконим. Первый привал через четыре часа. «Все остальные нас уже ждут за воротами», — выводя своего коня на улицу, добавил светлый маг. Во дворе конюшни Вив тяжело выдохнула, садясь в седло, оглянулась на Лео, который уже был верхом. Он подмигнул ей и одними губами произнес Все будет хорошо. И, дернув поводья, направил коня за Арно и Сандером. Вив пристроилась за ними. Так и поехали. Впереди Арно с Сандером, следом Лео и Вив, а за ними отряд из двенадцати имперских инквизиторов с шестью парами замыкала процессию повозка с клеткой из окотлана. Камня, который убивает магию.